17. Была теплая, ясная июньская ночь. Голенцевитая поверхность прудов отражала и луну, и звезды, и синего неба. Горько и томительно пахли тополя, а с засеянных полей, заросших сурепкой, доносился нежный медовый запах. Иоганн не торопясь вел машину по серой, сухой, с глубоко впрессованными в асфальт следами танков дороги. Проехали длинную барскую аллею, исполосованную тенями деревьев. Потом снова пошли незапаханные пустыни полей, а дальше начались леса, и стало темно, как в туннеле. Иоганн включил полный свет, и тут впереди послышалась разрозненная пальба, крики и глухой звук удара, сопровождаемый звоном стекла. Фары осветили уткнувшиеся, разбитым радиатором в ствол каштана автомобиль. Два офицера войск связи, один с пистолетом, другой с автоматом в руках, бледные, окровавленные, вскочили на подножку и потребовали, чтобы Вайс быстрее гнал машину. Вайс кивком указал на Штейнглица. Майор сказал небрежно. — Сядьте. И ваши документы. — Господин майор, каждая секунда. — Поехали, — сказал Штейнглиц Вайсу, возвращая документы офицерам. Спросил. Ну... — но Офицеры связи, все так же волнуясь и перебивая друг друга, объяснили, что произошло. Несколько часов назад какой-то солдат забрался в машину с полковой рацией, оглушил радиста и его помощника, выбросил их из кузова, а потом, угрожая шоферу пистолетом, угнал машину. Дежурные станции вскоре засекли, что где-то в этом районе заработала новая радиостанция, передающая открытым текстом на русском языке, Всем радиостанциям Советского Союза 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. На поиски станции выехали пеленгационные установки. На одной из них были эти офицеры. Вскоре на шоссе они увидели похищенный грузовик и стали преследовать его, сообщив об обнаружении в эфир. Но на повороте их машина по злой воле шофера или по его неопытности врезалась в дерево. Иоганн вынужден был прибавить скорость, офицер, который сел рядом с ним, взглядывал то на спидометр, то на дорогу и, видимо, не случайно уперся в бок Иоганна долом автомата. Азарт захватил и штенглица и он тоже тыкал в спину Иоганна стволом Вальтера. Через некоторое время впереди показался грузовик-фургон, в каких обычно размещались полковые радиоустановки, и хотя это было пока бессмысленно, связисты штенглиц выставили оружие за борт машины и стали отчаянно полить вслед грузовику. На подъеме грузовик несколько замедлил скорость, машина Вайса стала неумолимо настигать его. И тогда Иоганн решил, что тоже устроит аварию и тоже на повороте, но постарается сделать это более искусно, чем погибший шофер — Врежет машину не в дерево, а в каменные тесанные столбики ограждения. Достаточно смять крыло, и уже нужно будет остановиться, чтобы или сорвать его, или исправить вмятину над передним колесом. А грузовик за эти секунды преодолеет подъем. Он уже нацеливался половчей выполнить задуманные, как вдруг их опередил бронетранспортер. Из скошенного стального щита над ветровым стеклом судорожно вырывалось синее пулеметное пламя. Авария уже не поможет. Иоганн мчался на бешеной скорости, но транспортер не дал обогнать себя. Пулеметные очереди веером прошивали дорогу, и Иоганн не решился подставить свою машину под пули. Пулеметная пальба сливалась с ревом мотора. И вскоре заскрежетали об асфальт металлические диски колес с пробитыми шинами, раздался грохот и грузовик упал под откос. Все было кончено. Иоганн затормозил на том месте, где потерявший управление грузовик разбил ограждение из толстых каменных тумбочек и рухнул с шоссе в овраг, заросший кустарником. Теперь он лежал на дне оврага вверх колесами. Дверце заклинило, и извлечь шофера из кабины не удалось. Штейнглесс воспользовался рацией на транспорте, чтобы сообщить капитану Дитриху о происшествии, касающемся того, как контрразведчика — Ялган предложил перевернуть грузовик с помощью транспортера. Водитель решительно возразил. Сказал, что при такой крутизне спуска это невозможно, и он не хочет стать самоубийцей. Вайс обратился к штенглицу «Разрешите?» Майор медленно опустил веки. Приняв этот жест за согласие, Вайс отстранил водителя, влез в транспортер и захлопнул за собой тяжелую стальную дверцу. То ли... Для того, чтобы избавить от страданий человека, сплющенного в кабине грузовика, то ли для того, чтобы оказаться одному в этой мощной, вооруженной двумя пулеметами машине с тесным, как гроб грузовиком. Он сам не знал, зачем. Едва он начал спуск, как почувствовал, что эта многотонная махина уходит из повиновения». Вся ее стальная тяжесть как бы перелилась на один борт, словно машину заполняли тонны ртути, и теперь эта ртуть плеснулась в сторону и ничем не удержать смертельного крена» и когда выключив моторы аган рванул машину назад эта жидкая стальная тяжесть тоже перелилась назад еще секунды и машина начнет кувыркаться с торца на торец как чурбак а он должен заставить ее сползти медленно и покорно чуть елозя заторможенными колесами в направлении обратном спуску борясь с машиной уоган проникался все большим и большим презрением к себе зачем он вызвался чтобы по- дурацки погибнуть да или покалечиться Он не имел на это права. Если с ним что-либо случится, это будет самая бездарная растрата сил, словно он сам себя украл из дела, которому предназначен служить. И чем больше презрение к себе охватывало его, тем с большей яростью, иступлением, отчаянием боролся он за свою жизнь. Иоганн настолько изнемок в этой борьбе, что, когда казалось последним усилием, все же заставил транспортер покорно сползти на дно оврага, он едва сумел попасть в прыгающие губы сигареты Тем временем к месту происшествия подъехал Дитрих и два полковника в сопровождении охраны и санитарная машина. Иоганн и теперь не уступил место водителю-транспортера. И когда за грузовик зацепили тросы и мощный транспортер перевернул его, Иоганн подъехал ближе и, не вылезая на землю, стал наблюдать за происходящим. Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую дверцу. Йоганн вышел из транспортера, вскочил на подножку грузовика с другой стороны, забрался на радиатор и с него переполз в кабину, так как лобовое стекло было разбито. Человек, лежащий здесь, не проявлял признаков жизни. Йоганна даже в дрожь бросило, когда он коснулся окровавленного скрюченного тела. Солдаты, справившись, наконец, с дверью, помогли отогнуть рулевую колонку и освободить шофера. Изломанное липкое тело положили на траву. Лоскут, содранный с алба кожи, закрывал лицо шофера что Штейнглиц подошел, склонился и аккуратно наложил этот лоскут на лоб искалеченному человеку. И тут Иоганн увидел его лицо. Это было лицо Бруно. Водитель транспортера направил зажженные фары на распростертое тело. Санитары принесли носилки, подошел врач с сумкой медикаментов. Но распоряжались тут не полковники, а представитель контрразведки, капитан Дитрих. Дитрих приказал обследовать раненого здесь же, на месте. Врач разрезал мундир на Бруно. Из груди торчал обломок ребра, пробивший кожу. Одна нога вывернута, кисть руки размозжена, расплющена, похожа на красную варежку. Врач выпрямился и объявил, что этот человек умирает, и не следует приводить его в сознание, потому что кроме мучения это ему ничего не принесет. — Он должен заговорить, — твердо сказал Дитрих, и, улыбнувшись, врачу добавил. «Я вам очень советую, гер доктор не терять времени, если, конечно, вы не хотите потерять нечто более важное». Врач стал поспешно отламывать шейки ампул, наполнял шприцы, снова и снова колол бруно. Дитрих тут же подбирал брошенные, опорожненные ампулы. Врач оглянулся, Дитрих объяснил. гер доктор вы позволите потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько добросовестно вы выполнили мою просьбу». Врач побледнел, но руки его не дрогнули, когда он снова вонзил иглу в грудь Бруно. Иоганну показалось, что колол он в самое сердце. Бруно с хрипом вздохнул, открыл глаза. «Отлично!» — одобрительно заметил врачу Дитрих, приказал Штейнглицу. «Лишних? Вон!» Но врача попросил. «Останьтесь!» Присел на землю, пощупав предварительно ее ладонью, пожаловался. «Сыровато!» Штейнглиц снял себе шинель, сложил и подсунул под зад Дитриху. Тот поблагодарил кивком и, склонясь к Бруно, сказал с улыбкой. «Чье задание?» «И кратко — содержание передач». Погладил Бруно по уцелевшей руке. «Потом доктор вам сделает укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста». Вайс шагнул к транспортеру, но один из полковников, подкинув в руке пистолет, приказал шепотом «Марш!» и даже проводил его к дорожной насыпи. Уже оттуда он крикнул охранникам. «Подержите-ка парня в своей компании!» Самокатчики в кожаных комбинезонах спустились за Вайсом, привели на шоссе, усадили в мотоцикл и застегнули брезентовый фартук, чтобы он не мог в случае чего сразу выскочить из коляски. В ночной тиши был хорошо слышен раздраженный голос Дитриха. «Какую ногу вы крутите, доктор? Я же вам сказал, поломанную! Теперь в другом направлении!» — Да отделите вы к черту эту тряпку! Пусть видит! — Пожалуйста, еще укол! — Великолепно! — Лучше канику! — А ну, встаньте ему на лапку! — Да не стесняйтесь, доктор! Это тонизирует лучше всяких уколов! Йоганн весь напрягся, ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. И, казалось, в самые уши, ломая черепную коробку, лезет невыносимо отвратительный голос Дитриха. И не было этому конца. Вдруг... Все смолкло. Тьму озарил костер, запахло чем-то ужасным. Йоганн рванулся, и тут же в грудь ему уперся автомат. Он охватился было за ствол, но его ударили сзади по голове. Йоганн очнулся, спросил. — Да вы что? И объяснил, почему хочет вылезти из коляски. Один из охранников сказал. — Если не можешь терпеть, валяй в штаны. И захохотал. Но сразу, словно подавился, смолк. Через некоторое время на шоссе вылезли полковники. Дитрих и Штейнглиц. Дитрих попрощался. «Спокойной ночи, господа!» и направился к машине. Самокатчики освободили Вайса. «Едем!» — приказал Штейнглиц, едва Юаган сел за руль. Оба офицера молчали. Тишину нарушил Дитрих. Пожаловался капризно, обиженно. «Я же его логично, убеждал!» Штейнглиц спросил. «Будешь докладывать?» Дитрих отрицательно качнул головой. «А если те доложат?» Дитрих рассмеялся. Эти армейские тупицы готовы были лизать мне сапоги, когда я предложил свою версию. Что может быть проще? Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. — Зачем так? — удивился штенглиц А затем... — назидательно пояснил Дитрих. — Что если, допустим, советский разведчик дерзко похитил полевую рацию и передал своим дату начала событий? Полковникам не избежать бы следствия. — Ну и черт с ним... — Пусть отвечают за ратозейство. — Ясно, это советский разведчик. — Да, — сухо проговорил Дитрих, — но у меня нет доказательств. И к чему они, собственно? — Как к чему? — изумился Штейнглиц. — Ведь он же все передал. — Ну и что ж, ничего теперь от этого уже не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить его ни на минуту. — Это так, — согласился Штейнглиц. — А если красные ответят «встречным ударом», — Не ответит. Мы располагаем особой директивой Сталина. Он приказал своим войскам в случае боевых действий на границе оттеснить противника за пределы демаркационной линии и не идти дальше. — Ну а если... — Если кому-нибудь станут известны эти твои идиотские рассуждения, — строго оборвал майора Дитрих, — знаешь, что у меня в сейфе будет храниться их запись. — А если я донесу раньше? Чем ты... — Ничего, друг мой, у тебя... «Не выйдет!» — голос Дитриха звучал ласково. «Почему?» «Твоя информация мной сейчас уже принята, но не сегодняшним числом, а за ее злоумышленную задержку тебя расстреляют». «Ловко! Но почему ты придаешь всему этому такое значение?» Дитрих ответил томно. «Я дорожу честью третьего отдела С. У нас никогда не было никаких промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов». И не будет. штенглиц воскликнул горячо, искренне. — Оскар, можешь быть спокоен, я тебя понял. Как утверждает Винкельман, спокойствие есть качество, более присущее красоте. А мне нравится быть всегда и при всех обстоятельствах красивым. И Дитрих снисходительно потрепал штенглица по щеке. Светало. Небо в той стороне, где была родина Юаганна, постепенно все больше и больше озарялось восходящим солнцем. Теплый воздух лучился блеском и чистотой. Через спущенное стекло в машину проникал нежный, томительный запах трав. Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мертвящее оцепенение. Все душевные силы были исчерпаны. Сейчас он обернется и запросто застрелит своих пассажиров. Потом приедет в подразделение и снова будет стрелять, стрелять, только стрелять. Это единственное, что он теперь в состоянии сделать. Единственное, что ему осталось. Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы услышал голос Бруно, его последний завет. чтобы бы ни было, вживаться! Вживаться! Во имя победы и жизни людей, вживаться!» «Да и чего Иоганн добьется своим малодушием? Нет, это не малодушие, даже предательство! Бруно не простил бы его!» Если б случилось чудо, и Бруно остался жив, и его бы попросили оценить свой подвиг, самое большое, что он сказал бы — хорошая работа. Хорошая работа советского разведчика, выполнившего свои служебные обязанности в соответствии с обстановкой. Он бы так сказал о себе — этот Бруно. Но почему Бруно? У этого человека ведь есть имя, отчество, фамилия, семья в Москве, жена, дети. Они сейчас спят, но скоро проснутся. Дети будут собираться в школу, мать приготовит им завтрак, завернет в вощеную бумагу, проводит детей до дверей, потом и сама уйдет на работу. Кто ее муж? Служащий. Часто уезжает в длительные командировки. Все знают, должность у него небольшая, скромная. Семья занимает две комнатки в общей квартире. К младшему сыну переходит одежда от старшего, а старшему перешивают костюмы и пальто отца. И когда такие, как Бруно, погибают так, как погиб он, Родственников и знакомых оповещают, скоропостижно скончался, сердце подвело, и все. Даже в вечернем Москве не будет извещения о смерти. Но на смену этому времени должно же прийти другое время. Пройдет много, очень много лет, прежде чем дети чекиста смогут сказать «Отец наш». И рассказ их прозвучит как легенда. Странная, малоправдоподобная, невероятная легенда о времени, когда это называлось просто – Работа советского разведчика в тылу врага. Но не потом, а сейчас. Сразу же изучат соратники погибшего обстоятельства его смерти. Для них его смерть, рабочий урок, один из примеров. И если все до последнего вздоха окажется логичным, целесообразным, запишут. Коммунист такой-то с честью выполнил свой долг перед партией и народом. Но этот человек, которого звали Бруно, советский гражданин, Разве нет у него имени, отчества, фамилии? Где они, имена тех чекистов-разведчиков, которые отдали жизнь, как отдал ее Бруно, чтобы предупредить родину об опасности? Где они, их имена? А ведь были люди, которым меньше повезло, чем Бруно. Их смерть была медленной. Хорошо продуманные пытки, которые они выносили, тянулись бесконечно долгие месяцы. А когда гестаповцам случалось иной раз и переусердствовать, и приближалась смерть избавительница светила медицинской науки снова возвращали этих мучеников к жизни, что было ужасней самой лютой смерти. И все время, пока тела их терзали опытные палачи, удары затихающего пульса, глубокомысленные и сосредоточенные, считали гестаповские медики. Сотой доли этих смертных мук не перенес бы и зверь, а они переносили — Переносили и знали, что этот последний их подвиг останется безвестным, никто из своих о нем не узнает. Никто. Гестапо умерщвляло медленно и тайно, и мстило мертвым устами засланных предателей клевеща на них. И гестаповцы предупреждали свои жертвы об этом, а самые страшной из всех смертей, которые ожидает их после смерти. Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа. Бруно. Иоганн вспоминал, как он подшучивал над своими недомоганиями, болезненностью, хилостью. Да он был хилый, подверженный простуде, с постоянно красным от нас марконосом. В каких же чужеземных казематах была когда-то выстужена кровь этого стойкого чекиста, а постоянные боли в изъявленном тюремными голодовками желудке? Плешивый, тощий, вечно простуженный, со слезящимися глазами, с преждевременными морщинами на лице, и в то же время подвижный и жизнерадостный, насмешливый. Как же все это не вяжется с представлением о парадно-рыцарском облике героя? О конфетке, которую он всегда сосал, утверждая, что сладкое благотворно действует на нервную систему. Бруно. Но ведь он не Бруно. Может, он, Петр Иванович Петухов, и когда он шел к себе на работу по улице Дзержинского, невозможно было отличить его от тысяч таких же, как и он, прохожих. И он, как другие сотрудники, многосемейные заграничники, получая задания, рассчитывал на командировочные, чтобы скопить на зимнее пальто жене и на прибавление к отпуску выходных дней, не использованных за время выполнения задания. Зарплата-то, как у военнослужащего, плюс за выслугу лет, как у шахтеров, или у тех, кто работает во вредных, для здоровья цехах. Только знаете ли, в знатные люди страны, как бы он там у себя не работал, какие бы подвиги не совершал, ему не попасть, не положено. Объявят в приказе благодарность, даже носить награды не принято. Не тот род службы, чтобы афишировать свои доблести, привлекать к себе внимание посторонних. Уважение товарищей, таких же чекистов, сознание, что ты выполнил свой долг перед партией, перед народом, вот высшая награда разведчику. Иоганн знал, что если представится возможность, он кратко сообщит в центр. Посылая радиограммы о сроках нападения на СССР, погиб Бруно. Противник данными о нем не располагает. И все. Остальное — билетристика, на которую разведчику потом указывают, как на растрату отпущенного на связь времени. Иоганн снова и снова анализировал все, что было связано с подвигом Бруно. Нет, не случайно Бруно оказался поблизости от их расположения. Он, вероятно, предполагал, что иоган способен на опрометчивый поступок и, узнав о дате гитлеровского нападения, может себя провалить, если поступит так, как поступил Бруно. иоган проник в самое гнездо фашистской разведки. Бруно это не удалось, и поэтому он счел целесообразным выполнить то, что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна — сохранить. Бруно, наверное, рассчитывал, что о похищенной рации станет известно Иоганну, и тот поймет, что информация передана. Иоганн не знал, что Бруно хотел взорвать машину, чтобы не попасть в руки фашистов, но не успел. Пуля перебила позвоночник, парализовала руки и ноги. Это не оплошность стечение обстоятельств. И когда выворачивали сломанную ногу, топтали раздавленную кисть руки и жгли тело, он почти не ощущал боли. Никто не знал этого, знал только Бруно. Боль пришла, когда задели его сломанный позвоночник. Она все росла и росла, и он не мог понять, как еще живет с этой болью, почему она бессильна убить его, но ни на секунду не потерял сознание. Мысль его работала четко, ясно, и он боролся с врагом до самого последнего мгновения. Умер он от пролича сердца. Сознание Бруно не выдержало. Не выдержало его усталое, изношенное сердце. Иоганн снова увидел лицо Бруно с откинутым лоскутом кожи. Его внимательно оживший глаз словно беззвучно доложил агану «Все в порядке. Работа выполнена. Именно. Работа. Долг он бы не сказал. Он не любил громких слов. Работа. Вот самое значительное из всех слов, которые употреблял Бруно». «Эй ты!» — Дитрих ткнул Вайса в спину. «Что скажешь об аварии?» Иоганн пожал плечами и ответил, не оборачиваясь. «Хватил шнапсу? Ошалел? Бывает!» И тут же, преодолевая муку, медленно, раздельно добавил. «Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти жизнь этому пьянице?» «Да». Именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это было труднее всего, что выпало на его долю за всю, пусть пока недолгую жизнь. «Хорошо», — сказал Дитрих. И в зеркальце Иоганн увидел, как он толкнул локтем Штейнглица. Потом Дитрих повторил еще раз. — Все хорошо. — Отлично. Штейнглиц заметил не без зависти. — У тебя истинно аналитический ум. Ты все учел. — Ум хорошо, — сказал Дитрих. — А хороший аппетит еще лучше, — объявил. — Однако я проголодался. Они подъехали к хутору. Вайс остановил машину возле виллы и по приказанию Дитриха пошел разыскивать повара. Наступил день, светило солнце, служащие спецподразделения чистили у колодца зубы, умывались, брились, наклонившись над тазами. В нижнем белье, в трусах они совсем не походили на солдат. Многие вышли в домашних теплых туфлях из клетчатого сукна на войлочной подошве. Пахло туалетным мылом, мятной зубной пастой, одеколоном. И нужно было жить, улыбаться, разговаривать, как будто ничего не произошло. И не было этой ночи никогда не было на свете Бруно».